Оставшиеся три разведгруппы вернулись без мрачных новостей, не попалось им неприятных находок. Те, кто исследовал север и юг, вскоре уткнулись в скалы, и не найдя там троп, развернулись назад. Ушедшим на восток повезло больше. Они с комфортом прошлись по дороге, которую до них использовала армия, спустились с плоскогорья, внизу обнаружили еще одну дорогу, по виду старую. Проехав по ней, достигли неширокой чистой реки, на другой ее стороне поднимался густой лес. Дальше двигаться малыми силами не решились, но уверяли, что пройти там телегом будет легко, не хуже, чем по Королевскому тракту. «Я недолго думал над дальнейшими планами. Оставаться на плоской горе смысла нет. Здесь мало травы и дров, вода имеется только в лужах, признаков приличной дичи не замечено. Бесплодная земля, на которой даже местные жители следов деятельности не оставили. У них явно были местечки поперспективнее». «Будь моя воля, немедленно бы приказал выдвигаться к найденной реке. Но, увы, не всё так просто. Катастрофа, постигшая нас, серьёзно повредила несколько телег. В принципе, потеряв большую часть груза, мы могли без труда разместить остаток на целых повозках. Но бережливая натура Иридиан не могла с этим согласиться. Да и бакайцы в данной ситуации оказались полностью с ними солидарные. Разумно. Разбрасываться единицами транспорта не стоит». Пришлось нам оставаться ночевать на продуваемом ветрами плоскогорье. Я до вечера заставлял всех свободных от ремонтных работ врубать по округе кустарник, чтобы костры можно было поддерживать до утра. Караулы тоже выставил усиленные. И даже Арисат, вечно заботившийся об отдыхе для своих людей, не стал меня от этого отговаривать. И без страшилок прораспятых солдат он чувствовал себя здесь неуютно». Вечером, на совете, рассказал о ближайшей нашей задаче – спуститься с Плоскогорья и разбить лагерь в лесу или на его опушке. Уже оттуда разведать дорогу к Баронским замкам, после чего выбрать для себя самое комфортабельное местечко. Возражений не было, а лишь Конфидус предположил, что вблизи горловины местность будет скудноватой, и если так окажется, придется перебираться гораздо восточнее, ближе к центральной части Межгорья, чтобы уже оттуда искать под городок уютный уголок». Но без знания местности мы могли лишь гадать о таких далёких перспективах, так что менять замыслов я не стал. Ночь прошла спокойно, если не считать того, что ветер сильно досаждал спящим. Под утро у меня зуб на зуб не попадал, и пришлось сидеть у костра. Ноги при этом разболелись, будто у радикулитного столетнего деда, и мышцы ломило во всём теле. Видимо, они переели после истощающей голодовки и страдают теперь». «Надеюсь, что это неудобство у последних стадий заживления, и мне не придется мучиться до конца дней. А еще надеюсь, что Цавус сгниет заживо от моих проклятий». Утром предприняли безуспешную попытку спустить несколько разведчиков в ущелье. Тел погибших они не нашли. Из поклажи вытащили лишь один мешок с вымокшей мукой и деревянную лопату. Сами потом с трудом выбрались из болота. Вода продолжала сочиться со склонов, и, похоже, высохнет здесь не раньше, чем через пару недель». Ждать столько мы не могли, да и шансы что-либо спасти были весьма призрачными. После скромного завтрака лагерь начали сворачивать. «Я уже сейчас приказал сокращать рацион. Пора затягивать пояса. Не знаю, как дальше будем выбираться из этой ситуации, но если не найдём способа прокормиться, то голодать начнём ещё до наступления осени. А ведь надо подумать о посеве озимых, не пускать все остатки зерна в котлы. И почему этот дождь не зарядил на часик позже? Сам дурак». «Надо было не жалея лошадей идти в ночь, до вершины. Тогда, уходя с побережья, мы по темноте устроили марш к броду. И это оказалось не столь уж невозможно. Основные потери нам тогда нанесла погонь, преследующая по пятам. Знать бы, где упадёшь, соломки бы постелил». К реке выбрались ещё до полудня. Я не стал дожидаться, когда найдётся место для лагеря. Сразу разослал на юг, север, восток три усиленные группы разведчиков в каждой 10 воинов латников и дружинников Арисата. Я опасался, что в условиях леса меньшим количеством защищаться будет труднее. Лагерь разбили на опушке возлучи реки. Сама река была ещё меньше, чем Пигаль в засуху, но хоть как-то защитит при нападении, а лес даст топливо и материалы для ремонта телег. Некоторые до сих пор не удалось починить. Их тащили поражником. Ремонт телег, сушка продовольствия и вещей на выглянувшем наконец солнышке. Безуспешные попытки рыбной ловли. В реке водилась лишь мелочь, да и той попадалось немного. Люк, отправившись на охоту, к вечеру вернулся с парой рябчиков и недовольным видом. Следов дичи, по его словам, было маловато. И вообще лес слишком невзрачен. Редкий, чахлый, перемежаемый каменистыми пустошами и скальными останцами. Охотиться в таком надо в одиночку, а я не пустил его без стройки дружинников. Те своим шумом всё живое распугивали». Вслед за люком вернулся последний отряд разведчиков. Новости, которые он принёс, не слишком отличались от информации остальных отрядов. Наткнулись на замок с деревней и отдельный хутор. От деревни и хутора остались лишь головешки обугленные, от замка груда закопчённых камней и обгоревших брёвен. Поживиться там теперь нечем. Да и раньше, судя по всему, великого изобилия не наблюдалось. Поля неплодородные, сады небольшие, виноградников и вовсе нет епископ, выслушав эти неутешительные новости, высказался дельно. «Бароны межгорья жили небедно но, похоже, не везде так было. Доводилось мне слышать, что в горловине зимы лютые бывают. Наверное, и рядом с ней морозы случаются сильные, да к тому же плодородных земель мало, камни одни. Так что мы сейчас в бедном краю. Решать, конечно, вам, да только я бы не очень рассчитывал, что нам удастся здесь прожить. Мы ведь почти без припасов остались. Ещё и армия». Когда туда-сюда ходила, здесь поработало хорошо. Ведь это самый вход в Межгорье. Если в дальних уголках, может, и не успели пожить всласть, то здесь ни сарая не пропустили. Наши разведчики лишь разорённые деревни и замки нашли. Я понимал, что от того, какое мы выберем место под поселение, зависит наше будущее. Хоть времени у нас нет, но спешить в таком вопросе неразумно. Ошибка может дорого стоить. Пустить разведчиков дальше, а самим отдыхать у речки? А смысл... «Десяток воинов – сила скромная. Если останутся на несколько дней одни, то кто знает, на что нарвутся. А мы помочь ничем не сможем. Далеко будем. Да и чего волноваться из-за их отсутствия, если знаешь, что ушли они надолго. К тому же заниматься здесь по сути нечем. Ни рыбы не половишь, ни поохотишься. Остается до бесконечности возиться с телегами и полировать оружие. Напрасная растрата трудовых резервов и бесценного времени». Поговорив с разведчиками, узнал, что в половине дневного перехода отсюда есть сожжённая деревенька на берегу озера. Лук с высокой травой, дрова под боком, вода чистая. Идеальное место для лагеря. Решил наутро двигаться туда. Короткий переход не утомит людей, а разведгруппы за это время обшарят округу посерьёзнее, заглянув гораздо восточнее. Так и сделали, о чём ни разу не пожалели. Ещё не достигнув озера, заметил, что горы на юге и севере начали отдаляться – Долина резко расширилась. Дорога, от самого перевала, спускающаяся вниз, стала по уже не напоминая по крутизне детскую горку. Возможно, мы наконец добрались до начала настоящего межгорья, и дальше местность пойдёт повеселее. Пока что признаков благодати не наблюдалось. Всё тот же скудный лес, корявые деревья, скалы, каменные развалы. Озеро порадовало. В отчётах разведчиков оно выглядело бледнее. На глаз километра полтора в длину и не меньше трёхсот метров шириной. Иридиане по каким-то лишим известным признакам мгновенно определили, что оно рыбное, и тут же развели бурную деятельность по растягиванию на берегу уцелевших сетей. В камышах обнаружились лодки, нетронутые солдатами, так что к вечеру можно рассчитывать на уху. А вот деревня не порадовала. Всё, как говорили разведчики, от неё одни угольки остались. Побродив по пепелищу, учуял нехороший запах, по которому нашёл колодец, заваленный кусками обгорелых тел. После этого всякое желание продолжать исследование отпало. Душа у меня, конечно, огрубела за последнее время, но настроение от подобных зрелищ всё ещё портилось. Вернулся в лагерь, столкнувшись с делегацией, возглавляемой кузнецом Гратом. Тот попросил дать ему людей, чтобы обследовать поселение подробнее. Солдаты, конечно, мастера уносить всё ценное, но и нам кое-что должны оставить – гвозди, наковальни, подковы, серпы, любые железные предметы. После потери большей части груза мы остались без запасов металла. Идея была здравой, и я её одобрил. Одни плюсы – и железо в хозяйстве не помешает, и лишнее занятие для людей нашлось. Разведчики, вернувшись вечером, не принесли ничего интересного. Всё те же рассказы о сгоревших мелких замках и пепелищах на месте деревень. Рассказы о рвах, заполненных гниющими телами, тоже не впечатлили. «Я и здесь такое повстречал». Широких рек и огромных рыбных озёр нигде не нашли, да и по карте такое встречалось лишь в центре межгорья. А жаль, прибавка в котел хоть и не богатая сегодня получилась, но всё же припасы сэкономить помогла. Три разведгруппы слишком мало. В резко расширившейся долине они физически не успевают осмотреть даже ближние окрестности. Если двигаться всем отрядом, отправляя разведчиков лишь с удобных стоянок, то потеряем много времени. И опять же, они будут привязаны к одному месту, и быстро переносить это место у нас не получится, а босс слишком тихоходен. На военном совете обрисовал возникшие сложности, особо уточнив, что нам обязательно нужно найти лучшее место для селения, а не хвататься за первое попавшееся. Даже это, у озера, при всех его плюсах, страдало многочисленными недостатками. Плодородной земли мало, и такую толпу она не прокормит. Озеро рыбное, но не богатое. Своим браконьерством мы быстро исчерпаем его запасы. Отсутствие виноградников может служить признаком суровых зимних условий. Нам это тоже не подходит. На совете меня уговорили сменить тактику. Высылать разведчиков на день пути вперёд и в стороны, чтобы через два дня возвращались. И уменьшить численность бойцов в группах. Всадников у нас мало, и по десятку в каждой держать расточительно. Я не хотел так поступать, мотивируя своё мнение опасностью здешних мест. Но мне хором доказывали, что там, где десяток пройдет, и полдесятка справится. К тому же пока что никто нас не трогал, и даже следов нечисти не встречалось. Даже напоминание о распятых солдатах не подействовало. Нельзя, мол, сравнивать королевских вояк с нашими, да и давно это было. В итоге уговорили. Семь пятерок разведчиков ушли на рассвете. Завтра после полудня они вернутся и расскажут, что встретили на день пути вокруг». Мы получим данные о приличной территории, и уже опираясь на них будем принимать решение о выборе места поселения или как минимум о переходе на новую временную стоянку. После полудня вернулось шесть групп, седьмая не вернулась даже вечером, и ночью она тоже не вернулась, и утром тоже.